Помнишь, мы играли в игру попугайчики? Сейчас поиграем снова. В этот раз тебе нужно будет повторить скороговорки и стихи. Намели мы лениво н а л и м а ловили. У мосточка Под кусточком Две лисички Две сестрички Три сороки Тараторки Тараторили на горке У бабы-бабы а у деда дубы. От топота копыт пыль по полю летит. У Сони и Сани в сетях с о усами соня сани сена косят с и н и сена сами носят у пеньков 5 опять 5 ят опят У пеньков опять. Костя ходит в гости. В гости ходит Костя. В грязи у Олега Увязла телега. Сидеть тут Олегу До самого снега.